Эпилог. Телефон зазвонил вечером, когда Виктория Николаевна и Марина сидели каждая в своем углу с книжками. Виктория сняла трубку, слегка недоумевая. Звонить им было особенно некому. «Наверное, это подружка Марины, как и Наташа, кажется». Подумала она и тут же вздрогнула от звука, хорошо знакомого, но забытого голоса. «Витоша? Здравствуй, дорогая». «Здравствуйте, Ольга Валентиновна». Медленно произнесла Виктория. Она мгновенно почувствовала себя двадцатилетней девушкой, трепетавшей перед великолепной и проницательной Ольгой. Она тогда, конечно, храбрилась, но внимательный взгляд Сережной сестры всегда наводил на нее беспокойство. И это имя Витоша, которым ее давно уже никто не называет. У нас тут горе, Витоша. Мама умерла. Похороны завтра на Ваганькова. Там отпевать будут в одиннадцать. Ты придешь? Да, я приду, — ответила Виктория и тут же пожалела, что согласилась. Но противостоять Ольге ей всегда плохо удавалось. Хорошо, а то и помянуть-то особенно не с кем. Виктория подумала, что не пойдет на поминки, но не стала говорить об этом Ольге. — Может, захватишь на фотографии? Хочется посмотреть на племянницу. Сколько ей уже? Почти пятнадцать. «Ну ладно, завтра увидимся». Повесив трубку, Виктория спохватила, что не выразила никаких соболезнований. Ей было жаль Екатерину Леонтьевну, которая всегда хорошо к ней относилась. Они как-то случайно встретились в ГУМе на третьей линии. Года два или три, пожалуй, три года назад. Как нарочно, Виктория была с Мариной, и Екатерина Леонтьевна сразу так и рванулась к девочке, но под суровым взглядом Виктории опомнилась и просто погладила по голове, удивленно смотревшую на нее Марину. Они перебросились парой слов и быстро расстались. Уходя, Виктория спиной чувствовала взгляд Екатерины Леонтьевны, полной безнадежной тоски. Сколько же ей тогда было лет? Семьдесят семь или больше? Выглядела она прекрасно. Все они, Смирновы, отличались отменным здоровьем. Виктория вздохнула и подумала, что придется разочаровать Марину. Завтра они собирались вместе пойти в Третьяковку. А может, может, все-таки взять дочку с собой? Но тогда придется рассказывать о прошлом, о Сереже, о своих родителях. Нет, не готова она ворошить это осиное гнездо. Пусть Марина повзрослеет. Как всегда при мысли о дочери, ее катило волной смешанных чувств. Нежность, радостное умиление, любовь и страх за будущее. А еще горькое сожаление, что дочь ни капельки не похожа на своего отца, ни единой черточкой, ни единым жестом. Марина явно продолжала женскую линию, начатую еще матерью Верочки. Все они, одна за одной, словно выливались все в ту же форму. Изящные маленькие фигурки, овальные лица, серые глаза с длинными тонкими ресницами, нежный румянец, пепельные волосы. Мягкая женственность. Виктория только надеялась, что Марина не унаследовала Верочкиного безумия. Эта тревожная мысль и подпитывала ее страхи. Она решительно открыла дверь в комнату дочери, но не успела и рта открыть, как Марина подняла голову от книги и сказала, «Мам, ничего, я и одна схожу в Третьяковку, или Наташку позову, а мы с тобой потом в Пушкинский пойдем, да? А кто умер?» «Одна старая знакомая». «Хорошая?» «Хорошая». А ей много лет было? Восемьдесят, кажется. Ну, это много. Но все равно жалко. И Марина снова уткнулась в книгу, а Виктория медленно отступила и прислонилась к стене, жадно хватая воздух. Ей казалось, что последние несколько мгновений она вообще не дышала. Значит, это правда. Пару раз так уже случалось. Марина вдруг отвечала на невысказанные вопросы матери. Но Виктория убеждала себя, показалось, не может быть. Но сейчас это произошло снова. Так вот, что досталось девочке от отца. Необъяснимая и пугающая способность читать чужие мысли. Своим рациональным умом Виктория не могла постигнуть, как это вообще возможно, и просто смирилась с особенностями мужа и его сестры. А теперь выясняется, что и Марина. Хорошо, что девочка пока этого не осознает, И пусть не догадывается как можно дольше. Надо просто не обращать внимания, делать вид, что ничего особенного не происходит. Ничего, как-нибудь. Народу на отпевании действительно было немного. Стоя у гроба с желтой восковой свечкой в руке, Виктория не чувствовала никакой скорби, только неловкость. Она слушала, как слабым тенорком на распев читает молитву священник, как басиста подпевает диакон, размахивая кадилом и крестилась в положенных местах, беззвучно повторяя «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». А сама незаметно рассматривала стоявших напротив Ольгу и Лизу в черных платочках, Лиза в простеньком, а Ольга в кружевном. Обе, конечно, постарели, но по-разному. Лиза словно усохла и выглядела классической старой девой, а Ольга по-прежнему была великолепна, хотя и погрузнела. Сбежать после отпевания, как хотелось, Виктории все-таки не удалось. Ольга цепко ухватила ее под руку, и пришлось вместе идти со всеми к вырытой могиле. В той же ограде был похоронен Сережа, а еще раньше его отчим. Ольга не отпускала Викторию, и та, совершенно ослабев, дала увлечь ее в маленький автобус и увезти носивцев вражек, где она не была 13 с лишним лет. Пока все суетились вокруг стола, Виктория зашла в комнату, в которой они обитали когда-то с Сережей. Она так волновалась, что плохо видела окружающее, и ей вдруг показалось, что там совсем ничего не изменилось, только прибавилось фотографии на комоде. Виктория шагнула вперед и уставилась на разномастные рамочки, из которых на нее смотрел Сережа. Вот их свадебная фотка, а вот он с маленькой Мариной, и та, любимая, где 20-летний Сережа смеется рядом с сестрой. Острая боль ударила ее прямо в сердце. Пронзила насквозь и Виктория. И Вита зарычала сквозь стиснутые зубы. Потом хрипло завыла И несколько раз силой ударила кулаками по комоду, разбив костяшки. Сползла на пол и скорчилась там, рыдая взахлеб. билась комод, стараясь болью физической перебить ту-другую, раздиравшую ей душу в клочья. Она плакала впервые за эти годы, что прожила без сережи ни на его похоронах ни на похоронах отца она не проронила ни слезинки а сейчас оплакивала всех сразу чьи то руки вдруг подхватили ее и крепко прижали теплое облако любви и сострадания накрыло с головой и витоша перестала биться и рыдать просто плакала обнимая ольгу за шею тихо тихо бедная моя девочка ничего как нибудь «Как-нибудь. Ну что ж теперь? Ничего не поделаешь, так и жить. Как можем, так и жить», — не очень вразумительно утешала ее Ольга, у которой тоже в глазах стояли слезы. Они долго просидели на полу, обнявшись. Потом Ольга заглянула Виктории в глаза. Ну что, отпустила? Та покивала, потом снова всхлипнула. Ни разу. Даже не приснился ни разу. Ушел, и все. «Но ты же сама не хотела его видеть. Разве нет?» не видеть, не вспоминать. «Так он поэтому не приходил?» «Я думаю, да. Ну что, будем подниматься? А то у меня нога затекла. помоги ко мне. Давай напьемся, что ли? Выпьешь водочки?» Виктория снова кивнула. Ей действительно стало легче. Словно отошла, наконец, заморозка, которую она сама на себя и навела. Старушки, пришедшие помянуть Екатерину Леонтьевну, уже ушли, и они допоздна разговаривали втроем. Вернее, вчетвером. Большой пышный рыжий кот улегся в кресло и внимательно наблюдал за происходящим. Иногда жмурился, но уши были все равно на стороже. «Ах, какой красавец!» — сказала Вита и потянулась погладить. «Нет-нет, не трогай, а то укусит», — сказала Ольга. «Их сиятельство не любит фамильярности». «Да?» Трофим Феофилактич, «Старый уже почти четырнадцать лет у нас живет». Трофим Феофилактыч не снизошли до ответа, только величаво взмахнули хвостом. Ольга с Лизой жадно разглядывали фотографии Марины, которую выложила Вита. «Красавица какая выросла!» — сказала, улыбаясь Лиза. «Вся в маму». Вита только махнул рукой. «Где она, моя красота?» «Хорошая девочка. Отличница, небось». — спросила Ольга, и Вита подтвердила. — Отличница. Разумная девочка получилась, но очень застенчивая. Домашняя, книжная. — Да как же ей такой не быть, когда ты над ней трясешься, я же вижу. Ольга нежно погладила Виту по голове. — Не надо так переживать. Ты все равно не сможешь защитить ее от жизни. — Не смогу, верно. Девочка-то у меня хорошая. Да я мать никудышняя. Не может этого быть. — Может. Тепла во мне нет, нежности. Холодно моей девочке с такой матерью. Пока она маленькая была, у меня еще получалось. А как выросла, самой тошно от собственной жестокости. И срываюсь я на нее, потом мучаюсь. А, ладно, давайте лучше выпьем. За тебя выпьем, — Ольга подняла бокал с красным вином. За тебя, за Мариночку, за вашу любовь и нежность. И еще помни, что у тебя есть мы, и мы вас любим». «Как ты живешь, Витоша, расскажи?» «Скучно. Ты одна?» «Одна. И что, даже не пыталась?» «Пыталась. Когда папы не стало, мне так одиноко было». «Но почему ты к нам не пришла?» — воскликнула Лиза. А Ольга сурово на нее взглянула. «Не встревай». «И был такой Веня. Веня Колыванов», — продолжила Вита, печально глядя на Ольгу с Лизой. «Да он и сейчас есть. У нас с ним в юности что-то вроде романчика намечалось». Потом Сережа возник, и все оборвалось. А он меня так и любит с тех пор. Я подумала, вдруг получится. все таки давно его знаю. И не получилось. Не смогла я. Нет, как это можно без любви делать, не понимаю. А любви во мне нет ни капли. иссякла. Так что, ну я не особенно страдаю, правда. Ольга только вздохнула. Расставаясь, Вита неожиданно для себя самой, вдруг обняла Ольгу и поцеловала. В одну щеку, в другую, потом в губы, со смутным ощущением, что целует Сережу. Ольга заплакала и, улыбаясь сквозь слезы, попросила, «Ты уж не забывай меня. Звони. А то и заходи, если сможешь. Я буду заходить. Обязательно буду». «Ты простила меня?» «Конечно, дорогая». Пока Виктория переживала встречу с прошлым, ее дочь бродила по залам Третьяковской галереи, рассеянно разглядывая картины. Около некоторых задерживалась надолго, другие пропускала, она не очень разбиралась в живописи, поэтому ее больше привлекали сюжеты и многолюдные композиции, которые можно было читать словно текст, как у передвижников, или вот Федотов, сватовство Майора, например, прямо пьеса Островского. С пейзажами и натюрмортами тоже все было понятно. Вот это стул, на нем сидят, вот стол, за ним едят, Грачи прилетели, мишки в лесу, лебеди над морем. Через зал рубель она пробегала, чувствуя неясное беспокойство. рубель Марину пугал. Усмехался пронзительно голубыми глазами из-под нависших бровей пан. Грустили колдовские очи царевны лебедь. И невразимо печальный демон вызывал у Марины настоящий озноб души. Она каждый раз вдрагивала, проходя мимо. Но тем не менее... Ее почему-то тянуло к тревожной в Рубелевской мешанине красок и образов. Она осторожно заглянула в зал. А вдруг они ожили? Все эти паны и демоны? Никто не ужил, Зато перед царевной лебедь появился художник-копиист. Уселся на низенькой скамеечке, поставил мольберт, но пока не писал, а просто смотрел. Марина на цыпочках подобралась поближе и заглянула ему через плечо. Белый холст был девственно чист. Потом покосилась на художника. Молодой человек лет двадцати, не больше. Крупный, черноволосый, красивый. Он не обратил на Марину никакого внимания. И она потихоньку отошла. Смотреть было не на что. Когда еще он раскачается писать? А на царевну, что толку смотреть, уже видела. И Марина направилась к выходу, на ходу сочиняя сказку. Художник сделал копию с Рубеля, принес домой. А там царевна вдруг ожила и сошла с полотна. чтобы он стал с ней делать? С такой вот необыкновенной. Марина захихикала, не зная, что только что, заново сочинила миф о пигмалионе и Галатее. Эту историю она пока что не читала. А молодой художник вдруг очнулся и огляделся. Что-то такое ему померещилось необычное. Но вокруг толпилась обыкновенная музейная публика. Художник посидел, посидел... Потом собрал все свои пожитки и тоже пошел к выходу, осознав, что сегодня ничего у него не получится. Не то настроение. Совсем не то. Ладно, в другой раз. Сейчас можно пойти и попробовать написать церковку на Пятницкой. Точно. И он бодро двинулся в сторону Пятницкой. По другой стороне улицы медленно брела Марина, раздумывая, каким путем отправиться домой. Сразу выйти на Садовое или пробираться путаницей переулков. Так они и шли, не замечая друг друга, и пути их представляли собой две параллельные линии до первого угла, где они разойдутся в разные стороны, чтобы встретиться только через десять лет, узнать друг друга и полюбить на всю жизнь. Сейчас же они чувствовали неясное томление и смутную тоску, заставлявшую их внимательнее обычного вглядываться в лица прохожих, хотя оба не понимали зачем. Весь вечер Марина пребывала в этом странном душевном состоянии и даже не сразу заметила, что мать вернулась домой. А Виктория с печальной нежностью разглядывала задумавшуюся дочь. Та, уже в ночной рубашке, застыла перед зеркалом со щеткой в руке, а ее полурасплетенные пепельные косы, перекинутые на грудь, спадали почти до колен. «Давай расчешу тебе волосы». Марина вздрогнула и обернулась к матери, Ой, ты уже пришла, а я и не услышала. Виктория подошла к дочери, взяла у нее щетку, Марина расплетя косы, перекинула их на спину и с радостным удивлением посмотрела на мать. Последний раз Виктория причесывала дочь, когда той было лет одиннадцать. У Виктории все так и дрогнуло внутри. Она чуть было не обняла дочь, но так и смогла преодолеть себя и принялась бережно водить щеткой по длинным прядям, сверкавшим. В желтом свете люстры, словно бледное золото. Вдруг свет стал ярче, теплее. Виктория огромным усилием воли подавила рыдание, живо ощутив присутствие Сережи. Он стоял у Вито за спиной и водил ее рукой, скользящей по волосам их дочери. Время замедлилось, потом и вовсе остановилось. Сережа обнял обеих, и призрачное отражение трех фигур постепенно растаяли. В зеркальном стекле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз» февраль 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.